Причем вообще без всякого заклинания. Просто не успел его прочитать. И проснулся. «Ну и как тебе?» — нетерпеливо спросил Нуминорих, помогая мне подняться с тротуара, на котором я зачем-то лежал. «Что ты видел? Или это секрет?» «Ох, ну конечно, это же твой сон и твоя жизнь. Прости, я любопытный дурак. ну тебе понравилось?»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 По крайней мере, когда Нуминорик сказал, что в новом городе объявилась уличная гадалка за небольшую плату, насылающая на всех желающих какой-то особый пророческий сон, я не наградил его скучающим взором пожилого куманского принца, давным-давно изведавшего все мыслимые наслаждения мира.